Глава 13. Встреча. Их путешествие могло продолжаться вечность. Горизонта, как такового, не было видно. Он терялся среди облаков, которые то поднимались так высоко, что превращались в точки, то опускались к самой земле. Это было странное путешествие, у которого не было цели, но было много времени. Иногда Галина Матвеевна уставала и категорически отказывалась идти дальше. А один раз Марк лег и, объясняя, что все это бесполезно, провалялся почти сутки. Хотя трудно определить те самые сутки. Небо то темнело, то опять начинало светиться. Лишь пару раз им удавалось разглядеть яркое солнце. Наверное, в эти минуты все были счастливы. Хотя проблема оставалась. Что делать? — задавал себе каждый этот вопрос. «Может, мы никуда не пойдем? В чем смысл нашего плутания?» — опустив голову, произнесла Ирина Викторовна. В последнее время именно она подталкивала всех идти, но вот и она сдалась. Инна вроде как не чувствовала усталость, Не было ощущения голода, хотя прошло несколько дней, как покинули самолет, но и она не видела смысла идти просто так за горизонт. «Он ведь где-то кончится», — сказала Инна, обращаясь к Екатерине. «А если там, как у плоской земли, конец, и все, обрыв?» «Может, и обрыв. Может, я сплю. Один раз мне в детстве снился сон, очень хорошо его помнила. Гуляла по лесу и вдруг стала задыхаться. Проснулась, чувство одеяло закрывает нос». Но пошевелиться не могу, так же, как не могу открыть глаза. Это был ужас, но я все же смогла на пару сантиметров повернуть голову и сразу провалилась в сон. Эти пару минут для меня тянулись как вечность. Я же говорила тебе не укрываться с головой, тут же подала голос ее мать. И руки поверх одеяла то... А мне вот так холодно, люблю зарыться в него. Представляю, что в Берлоге или наре так уютно, сказала Инна и обняла свои плечи. И еще скажи, что пальчиками играешь. Чем играю? мамка имеет в виду ну это екатерина посмотрела вниз чего это что не понимаешь нет инна задумалась а после громко засмеялась вот именно это она и имела в виду у нее на этом бзик целоваться при всех нельзя купальник сплошной только за ручку а когда мы ездили в дом отдыха я уже была замужем поселила к себе словно я монашка ты же его не любишь какое тебе до него дело все равно это неправильно мне кажется или Ирина Викторовна встала и стала крутиться на месте. «Вы не чувствуете?» И тут Инна ощутила, как почва под ногами задрожала. «Землетрясение? Кажется, хуже. Смотрите!» Закричала Ирина Викторовна, указывая рукой вдаль. Все повернули голову в сторону, где земля стала пучиться. Екатерина схватила руку Инны и сжала так сильно, что она вскрикнула от боли. Земля вздулась как нарыв, и вдруг пузырь лопнул. Это было похоже на появление подводной лодки из глубины океана, но вместо субмарины появился нос самолета. Он медленно вылетел. Земля падала с его крыльев. Не было никакого шума от рева двигателей, только хлопки падающих камней. Скорее убегайте! Закричал Марк, поняв, что самолет летит прямо на них. Через секунду все бросились в рассыпную. Инна падала, но поднималась и бежала дальше. Она не поняла, как так могло произойти, чтобы самолет появился из-под земли. Но она сама это видела. Вот он, у нее перед глазами. Огромный, четырехмоторный из словно большой кит подплывал к ним. Инна уже могла разглядеть красную полосу и изображение цапли на его борту. Самолёт летел не спеша. При желании, если бежать, можно было бы его обогнать. Но Инна, пораженная увиденным, не могла пошевелиться. Вот он поравнялся, и тут она заметила пассажиров, которые смотрели на нее. Зачем-то подняла руку и помахала. Кто-то из пассажиров самолета также машинально ответил ей. «Обреченные», — сказала Екатерина и тоже помахала самолету. А тот, словно призрак, пролетев мимо них, стал плавно подниматься вверх. «А!» — кто-то закричал. Инна повернула голову на крик и увидела, как закручивался туман. Он, словно воздушная воронка, всосал в себя Галину Матвеевну, затем Марка и Арсения. «Что это?» — оцепенев от ужаса, спросила Екатерина. «Бежим!» — крикнула Инна, но уже через минуту почувствовала, что и ее тело стало отрываться от земли. «Нет, нет!» — кричала она, пытаясь опуститься как можно ниже. Но воздушный поток, оставленный самолетом, закрутил их. Кто-то взлетел так высоко, что терялся в облаках, а кого-то, словно из пушки, отбросила далеко назад. Инна испугалась, что если упадет, то точно разобьется, а еще боялась попасть в ту дыру, которую оставил после себя самолет. Инна потеряла всех из виду, даже Екатерину, которая старалась не отпускать ее руку, тоже потерялась. Минут через десять девушка упала на землю и стала звать на помощь, но никто ей не ответил. Инна зарыдала, ей было страшно остаться одной. Бросилась бежать, но, оказывается, можно заблудиться не только в лесу, но и на совершенно ровной поверхности. Всматривалось в очертание облаков, что, опустившись, касались земли. Но так и не смогла никого увидеть. Кричала, звала, но никто не ответил. — Прости, мам. Только теперь вспомнила она про свою мать и отца. Да, они у нее были не такие, как в книжке. Вечно забывали про дочь, наверное, поэтому Инна зарылась в книгу, чтобы доказать, что она не толстая клуша. Но сейчас в этой пустоте была она одна и вспомнила маму, которая жарила ей любимые пирожки. Что? Инна присмотрелась и впервые увидела возвышение на горизонте. Это была маленькая точка, но она словно иголка торчала вверх. Со всех ног бросилась бежать. Вот глаз стала увеличиваться, и она уже могла различить хвост небольшого самолета, который, врезавшись в землю, застрял в ней. «Кто есть?» — послышался стук. Из открывшегося люка появился человек. Инна резко остановилась. Он был не из ее компании. «Вы кто?» — настороженно спросила она мужчину в ярко-желтой футболке. «Не может быть! И тут тоже бывают живые люди!» «Стойте на месте!» — испуганно сказала девушка и попятилась назад. «Вы откуда?» «Боровичи. Городок недалеко от Великого Новгорода». «Ты тут давно?» — поинтересовался мужчина и пошел навстречу Инне. «Стойте на месте». «Стою». Увидев, что она испугалась, его сказал он и, подняв руки вверх, помахал ей. «Ты только не убегай. Хочу поговорить. Давно никого не слышал». «Не слышали? Вы давно тут?» «Даже не знаю. Сперва делал отметки на борту, отсчитывая дни, но, кажется, уже свободного места не осталось. Это какой-то бардак. Прошло года три». «Что?» «А ты что, недавно тут?» «Три года, и вы тут сидите?» «А что мне делать? Куда деваться, я не знаю». «Три года, это же...» И не стало плохо. Она не могла представить, что застрянет настолько. Еще тешила себя надеждой, что рано или поздно найдет выхода из этой пустоши. «Три года?» «Может, больше. Уже давно не отмечаю. Не вижу в этом смысла». «И вы все это время тут сидели?» Да нет, почему же сидел? Несколько раз уходил, но так, чтобы видеть свой самолет. Он ваш? Красивый, правда? Поцарапался весь и сволочь зарылся в землю. Хотел его отрыть, а потом подумал, на кой черт? Так сидеть легче, словно лежишь. Да и куда полечу? Топлива нет. А ты сама откуда? Не пешком ведь сюда пришла? Выпала из самолета. Это как так? Решил стоп-кран нажать? Пошутил мужчина. Меня, кстати, зовут Валюкевич Артем. «А тебя?» «Инна». «Значит, выпало. Что произошло?» «И не бойся меня, я вроде как безобидный». «А вы сами в это верите, что безобидны?» «Инна понимала, что в этот мир попадают те, у кого были в прошлом грешки. А значит, и у Артема тоже есть». «Давай не будем о прошлом. И так уже все перебрал и разложил по полочкам. Это было там, а я здесь. Я бы тебя угостил, но, увы, давно все съел». «Как же вы тогда тут выжили все эти три года?» «А ты не заметила, что тут все не так? Рубашка не стирается, волосы не отрастают, и есть не надо. Впрочем, как и спать. Думал, умру от голода. Но не получилось. Я бы уже себе вены вспорол, но что-то удерживает от этого шага». «Боишься?» «Да, там на земле у меня бизнес, капитал, а тут никого. Ты первый за последние годы». «Значит, никого не встречал?» «Видел, как пролетают самолеты, но куда летят и откуда не знаю». «Уходил далеко, но там ничего нет. Вот и возвращался обратно. Там все пусто». «А если дальше пойти? Ведь где-то все это должно кончиться». «А если нет? Сперва метался, а потом как-то привык. Думаю, рано или поздно все рассосётся». «Ничто не рассосётся. Это непростое место. Сюда попадают только те, кто что-то натворил на земле. Вот вы, что сделали плохого?» «Я просил тебя не спрашивать. Это мое прошлое, и пусть там все и останется». Значит, даже спустя столько лет вы все еще боитесь об этом говорить вслух. «А ты что натворила?» — поинтересовался Артем. «Вот», — Инна показала запястье со шрамами. «И только. Наверное, разбитая любовь или недопонимание родителей». «А вы-то что об этом знаете?» — спросила девушка и села на землю. «Да, было такое дело. Влюблялся. И с от раз. Искал идеал, будто приходил на шопинг и выбирал себе жену. Фу, как мерзко. Когда есть деньги, найти любовь трудно. Тебя окружают не женщины, а манекены, и у всех в голове счетчик. А если так, то почему бы не купить товар лучшего качества? Ты имеешь в виду фигуру? А как же душа и любовь? Это удел романтика. В бизнесе нет любви и дружбы. Там правит расчет. Не смотри на меня, как на монстра. Я был по-своему счастлив. Да, грешил. Нет святых душ. Мне смешно смотреть, как иконизируют убийц и никчемных царей. Это все политика. И что теперь будешь делать? Сидеть ждать или дальше пойдешь? Нас было шесть человек. Вы все выпали из самолета? Он что, развалился в воздухе? Нет, не развалился. Но лучше выпрыгнуть, чем оставаться внутри. Я выпала случайно и не разбилась. Тут самолеты летят очень медленно. Недавно один из них буквально вынырнул из-под земли. Что? Удивился мужчина. Ну да. Мы отдыхали, а он как ледокол вспорол землю и вынырнул, а потом пролетел мимо. Ты хочешь сказать, что он из земли появился? Ну да, словно там не земля. Пролетел так близко, что нас в потоке воздуха закрутило и разбросало в разные стороны. Теперь я одна. Шесть человек. Вот бы поговорить. Ты не убегай, оставайся. Мест хватит. Это, конечно же, не отель, но лучше спать в кресле, чем на земле. Нет, я сейчас отдохну и пойду дальше. «Дальше? Но там ничего нет. До горизонта примерно 5 километров, и я там тоже ничего не видел. Итого 20 километров. Вокруг ничего нет». «Тоже думала, что ничего нет. Но вот я тебя встретила, а значит, там что-то должно быть и обязательно будет. Пойдем?» «Я?» Артем не то чтобы удивился, произнес слово как-то безжизненно. «Я? И что мне там делать?» Это все же лучше, чем сидеть на месте. Говорят, дорога начинается с первого шага. Пойдемте? Нет, это мой самолет. Это хоть что-то, что напоминает о прошлой жизни. А что я там буду делать? Это не самолет, а рухлять. Рухлять? возмущенно сказал Артём и быстро вернулся к своему самолету. Это мои 223, тетенок. У меня еще есть. И что это вам тут дает? Вы один, еще век просидите и сойдете с ума. Идемте. «Ты это серьезно, чтобы бросил его? А ну вас! И не стало неинтересно разговаривать с человеком, который живет в прошлом. Даже Марк и тот нашел в себе силы покаяться за содеянное. Стой! Ты куда? крикнул Артем. Пошла! А вы, если хотите, присоединяйтесь! Хочу найти своих, но тут точно не останусь. Но, но я не могу! Я. Прощайте! крикнула ему Инна и, помахав рукой, пошла дальше.